Дракар уже завтра будет полностью готов для охоты на китов. Главное, чтобы они приплыли». «Приплывут. Никуда не денутся, Герман». Пожелав ему работать без травм, вернулся, чтобы немного отдохнуть. Последние два дня мной владела странная слабость. Но киты не приплыли на следующий день, не приплыли и неделю подряд. Каждый день я сам спускался к берегу и всматривался в море, надеясь увидеть долгожданный фонтанчик воды».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 Они ныряли и всплывали, очень мощно ударяя хвостовым плавником по воде. От берега они находились примерно в 800 метрах, хотя раньше подплывали куда ближе. Тиландер очень аккуратно сложил стометровый метровый трос, смотав его кольцами. Если петля троса накинется на руку или ногу, попавший в ловушку обречен. А такие случаи у китобоев бывали. Я много раз читал о таких несчастных случаях. Когда до китов оставалось метров 200, Мы зарядили баллисту, используя рычаг. Не касаясь отравленного острия, вложили гарпун в ложе и зарядили кормовую баллисту. Она будет стрелять копьями с листовидным наконечником, которые должны наносить смертельные раны. Последние сто метров мы плыли, еле опуская весла в воду, чтобы не потревожить животных. Тиландр показал знаками поднять весла, когда до ближайшего кита оставалось около 30 метров. Я приник к мушке прицела баллисты. Кит лениво шевелился на воде, в отличие от резвящихся собратьев. «Давай!» — дал я команду, и Тиландер ударом молота выбил штырь, удерживающий натянутый трос баллисты. С шелестом гарпун вылетел и вонзился в бок кита, почти полностью уйдя в тело. Животное мгновенно ушло под воду, стремительно стал разматываться трос, показывая, что кит уходит на глубину. Когда мне казалось, что его не хватит, и оставалось всего несколько колец, трос повис. Потянулись томительные минуты ожидания, и когда четвертая минута была на исходе, Тиландер показал пальцем. «Там!» Всмотревшись в кристально чистую воду, я увидел темное пятно, которое всплывало в тридцати метрах от Дракара. «Герман, поворот!» Тиландер ударил в гонг и прокричал. «Правый!» В несколько грибков дракар развернулся кормой ко всплывающему киту. На этот раз выстрелом из баллисты я попал в район глаза. Рев кита услышали все, и он рванулся в сторону. Тиландер первым понял опасность. Мы находимся к киту почти кормой. Когда удаляющийся Кит выберет всю длину троса, есть риск, что он в рывке опрокинет дракар на бок. Неистово забил гонг и полетели приказы: Левый, левый, левый!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 Остальные жир сразу утопили под руководством рага и нарезали мясо длинными полосками, развешивая на веревках между пальмами. Хаду было поручено обеспечить каждую хижину мясом кита. но даже после раздачи всему поселению солидных кусков мяса десятки тонн остались сушиться на солнце. К сумеркам от кита остались лишь скелет и внутренности, на которые слетели сотни чаек и других птиц. Несколько раз подплывали акулы.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 Нелл в срочном порядке принялась лепить новые, заявив Футу, что им понадобится домно для сушки и обжига. Все протесты последнего, что домно, не для обжига горшков, были отметены в сторону. И ты тем временем продолжали свои брачные игры. Теландер дважды приходил с просьбой устроить вторую охоту, но я отказался. Того жира, что у нас был, хватит на целый год при разумном потреблении.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 спросила Нел, оторвавшись от дел. «Это его женщина, которую он хочет уплыть на большой лодке, оставив нас здесь», заявила рыжеволосое бестия, глядя мне прямо в глаза. «Если это не так, скажи нам, великий дух Макса, зачем ты построил большую лодку?» Зеленые глаза Мии сверлили, требуя ответа. Но главное было не это. Невыносимая боль плескалась в глазах Нел, которая, застыв истуканом, смотрела на меня.